Глава 44. Установление криминально-космополитического режима, как и в свое время приход к власти большевиков, вызвало катастрофическую разруху в экономике нашей страны. Почти одномоментное разрушение прежних форм управления хозяйством, разрыв многих экономических связей между бывшими республиками СССР, узаконенное расхищение государственной собственности – и экспроприация общенационального достояния русского народа, господство паразитического, ростовщического и спекулятивного капитала, разгул преступности и криминально-теневых группировок привели к параличу и остановке деятельности основных центров народно-хозяйственного механизма. За 3-4 года правления криминально-космополитического режима валовый национальный продукт и промышленное производство упали более чем в два раза, катастрофически снизился жизненный уровень жителей России, поставив две трети из них на грани жизни и смерти. Предпринимая чудовищную ломку всего народно-хозяйственного уклада нашей страны, криминально-космополитический режим меньше всего думает о бедственных последствиях, которые оно вызовет для русского народа. Так называемая экономическая реформа правительства Бурбулиса Гайдара была на самом деле разрушительной антирусской революцией, погромом российского народного хозяйства, совершенного в интересах криминально-космополитических, прежде всего еврейских кланов, и иностранных, прежде всего американских, транснациональных корпораций. Главные цели, которые ставили себе новые еврейские революционеры, состояли в разрушении старого экономического порядка, отчуждении общенациональной собственности русского народа из-за кабаления его в еврейского и иностранного капитала. Революционное правительство Бурбулеса Гайдара в своей экономической деятельности основывалось на разработках иностранных центров, принадлежавших к структурам мировой закулисы, в том числе Мирового банка, Международного валютного фонда, Европейского банка реконструкции и развития, Гарвардского института международного развития Экономического центра Лондонской школы экономических наук, Стокгольмского института экономики Восточной Европы. Причем для перестройки, точнее разрушения российской экономики, мировая закулиса подготовила по крайней мере две команды реформаторов. Наряду с командой еврейского экономиста Гайдара существовала и команда другого еврейского экономиста Явлинского. Обе команды прошли обучение в США на деньги Сороса и иностранных правительств. В обоих случаях решающую роль в определении главных направлений развития будущей российской экономики играл исполнительный директор трехсторонней комиссии Збигнев-Бжезинский. Хотя предпочтение было отдано более радикальному революционеру Гайдару, Явлинский имел свою программу развала российской экономики, план большой сделки, разработанную в США с помощью правительственной школы имени Кеннеди при Гарвардском университете. Все предложения будущих экономических революционеров были основаны на скудном и упрощенном теоретическом багаже. Команда Гайдара состояла преимущественно из специалистов по политэкономии социализма, с холостической псевдонауки, основанной на устаревших лет 150 назад представлениях о механизме деятельности рыночной экономики. Воспитанная на таких представлениях Гайдар и его команда невежественно считали, что управление экономикой со стороны государства должно сводиться к манипулированию денежной массой, регулированию эмиссий налогов, процента, а остальное приложится с помощью невидимой руки Адама Смита. Эта так называемая монетаристская теория использовалась Международным валютным фондом в странах третьего мира. И обеспечивала процесс перекачки ресурсов развивающихся стран на запад. Опыт третьего мира показал, что монетаристская экономическая политика вела только к росту нищеты и хозяйственной разрухи. Однако именно ее невежественные, а может быть просто злонамеренные преподаватели политэкономики социализма взяли в свой научный арсенал. Многие постулаты революционного правительства России были сформулированы еще в так называемом Хьюстонском докладе, составленном в свое время для реформирования советской экономики, предусматривавшим включение СССР в мировое хозяйство и переход на мировые цены. При этом предусматривалось создание такого мирового порядка, когда вся территория бывшего Советского Союза превращалась в резервуар сырья и энергоносителей для Западной Европы, Северной Америки и Японии, так называемого золотого миллиарда человечества. Перестройка предусматривала постепенное сокращение обрабатывающей промышленности и прежде всего отраслей высокой технологии и соответственно наращивание производства отраслей добывающей промышленности. При этом предполагалось создать встроенный механизм гарантированного технологического отставания России, заключавшийся прежде всего в сдерживании и даже полном свертывании производств, в которых наша страна являлась бесспорным лидером или одним из лидеров. Это такие производства, как ракета и самолетостроение, ядерная энергетика и тому подобное. Из числа организаций мировой закулисы наиболее последовательно и открыто эта линия проводилась в разработках и рекомендациях Международного валютного фонда. Экономический советник английского парламента в докладе «Российская экономика в тупике» показал, как МВФ навязал нашей стране программу, цель которой – увеличение экспорта энергоносителей и металлов из России. Необходимым механизмом для резкого увеличения экспорта энергоносителей и металлов, пишет господин Рос, являлся, однако, быстрый спад промышленного производства, поскольку иначе не освободилось бы сырье для экспорта. Конец цитаты. В выпущенном МВФ в 1991 году исследовании советской экономики отмечалось, ссср Обладает богатыми энергетическими ресурсами. Согласно оценкам западных специалистов, ресурсы энергии в СССР включают 58 миллиардов баррелей сырой нефти, 52 триллиона кубометров природного газа. Это крупнейшие ресурсы природного газа в мире. Доказано, что пригодные для добычи ресурсы угля составляют около 240 миллиардов тонн, включая 140 миллиардов метрических тонн антрацита. И 100 миллиардов метрических тонн лигнита, что теоретически могло бы поддерживать стабильный рост производства угля многие десятилетия. Считается, что СССР имеет крупнейшие в мире ресурсы и запасы урана и крупнейшие мощности по производству урана. Конец цитаты. Несмотря на то, что уровень российской советской торговли готовыми изделиями, как признал МВФ, чрезвычайно низок, и поэтому ее необходимо в первую очередь модернизировать и расширить, все же была выдвинута рекомендация. Возможно, более эффективным было бы сконцентрировать внимание на увеличении экспорта энергии и сырья. Именно этой рекомендацией и последовало революционное правительство Бурбулеса Гайдара, которое трансформировало экономику в вышеуказанном направлении. Доля топливно-энергетического сектора в экономике увеличилась с 11,3% в 1991 году до 25% в 1993. Одновременно с этим и без того низкая доля выпуска потребительских товаров широкого потребления сократилась к осени 1993 года с 16 до 5%. Причем революционное правительство увеличило экспорт сырьевых и энергетических ресурсов, несмотря на значительное сокращение их производства. Например, производство алюминия в нашей стране уменьшилось с 2,8 млн тонн в 1990 году до 2,6 млн тонн в 1993. Но одновременно потребление алюминия внутри нее сократилась с 2,4 млн до 1,1 млн тонн. В результате экспорт алюминия из России возрос с 0,4 млн тонны в 1990 году до полутора млн тонн в 1993 году. Россия в 1993 году также увеличила экспорт сырой нефти более чем на 20% несмотря на 6-процентное падение ее производства. Однако появление на мировом рынке большого количества сырьевых и энергетических ресурсов резко снизило цены на них. В результате российская экономика, несмотря на огромный рост поставок, практически ничего не выиграла.